Глава восьмая «Проклятие мумии». Во время лекции об окаменелых ящерицах внутри янтаря я спрашиваю у аудитории, есть ли среди них те, кто не смотрел парк юрского периода. Только несколько человек поднимают руки. Научно-фантастический триллер про динозавров стал общемировым хитом. При этом лишь немногие понимают, что это не просто хороший фильм. С научной точки зрения он намного опередил свое время. Как вы, наверное, помните, в основе сюжета лежит фантастическая на первый взгляд мысль о том, что ДНК динозавров можно восстановить из кровососущих насекомых, застывших в янтаре более 60 миллионов лет назад. То, что 30 лет назад казалось научной фантастикой, теперь стало научной действительностью, по крайней мере, отчасти. Ученым удалось извлечь образцы неповрежденной ДНК из многих древних находок. Ископаемые остатки времен динозавров оказались для этого слишком старыми. За прошедшие миллионы лет ДНК в них В конечном счете разрушилась. Зато в более поздних образцах она часто сохраняется в целости и сохранности. В шерстистых мамонтах, которым около миллиона лет, в лошадях, которым на полмиллиона лет меньше, и даже в костях наших родственников-неандертальцев, которые жили 400 тысяч лет назад. Похоже, все дело в температуре и влажности, Чем холоднее и суше, тем лучше, и этим объясняется, почему образцы, найденные в тропиках, в основном оказываются бесполезны, а успех так часто приходит к нам с морозного севера. Изучение древних образцов ДНК в корне изменило археологию. Генетические исследования древних человеческих останков начались с анализа ДНК египетских мумий в середине 1980-х годов и стали передовой областью науки. Примечание. В 2022 году Сванте-Паабо, который руководил исследованиями мумии, получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине – за первое достижение в этой области. Конец примечания. Расшифровка ДНК, полученной из костей, зубов, кожи и даже из жевательной резинки, позволила лучше понять, как человечество расселилось по миру, как Homo sapiens взаимодействовали с неандертальцами, что они ели и чем болели. Неудивительно, что такое слияние биологии и археологии привлекло к себе лучшие молодые умы. Один из них – Клаудио Атони, сын биолога, который еще в колледже был очарован тем, как современная молекулярная генетика помогает расшифровывать прошлое человечества – В качестве объекта для своей диссертации в университете Торвергарта в Риме он выбрал древних скотоводов-кочевников из Центральной Сахары. Богатая археологическая культура этого региона включает в себя наскальные рисунки и свидетельства существования первых загонов для животных. При этом неизвестно, являются ли туарегии, которые населяют эту территорию сегодня, потомками древних жителей пустыни. А Тони надеялся выяснить это, сравнив ДНК современных туарегов с образцами останков, найденных на месте археологических раскопок в Ливии. Что касается расшифровки древней ДНК, проект потерпел неудачу. По предположению Атони, ему не удалось найти пригодный для исследования образец ДНК, потому что скелеты, погребенные в песках Сахары, в течение долгих тысяч лет подвергались взаимодействию высоких температур. В остальном же его диссертация имела большой успех. Анализ современной ДНК дал нам представление о происхождении туарегов подобно тому, как исследование Дрискала пролило свет на появление домашних кошек. Более того, несмотря на неудачу с древней ДНК, Атони подтвердил в ряде научных работ, что он прекрасно владеет методами исследований. Не его вина, что ДНК зажарилась раньше, чем он успел ее изучить. После этого Аттони получил престижную должность научного сотрудника при лаборатории судебной генетики и молекулярной археологии в Бельгии, где он работал с именитым зооархеологом Вим Ван Ниром. Хотя Вим Ван Нир известен прежде всего своими трудами по археологии рыб, он также опубликовал несколько работ, посвященных кошкам, Включая отчет о шести кошачьих скелетах в Эйра-Конполе. Перед Аттони стояла задача дополнить работу Ваннира и других сотрудников центра с генетической точки зрения. Конкретного плана действий у него не было. Изначально Атони хотел продолжить работу над расшифровкой ДНК древних людей, но чем глубже он погружался в зооархеологию тем больше преимуществ видел в изучении других видов. В области изучения ДНК древних людей большая конкуренция. Почему бы не подыскать себе сферу, где чуть больше свободного пространства и меньше склок? Тони пошел на компромисс и стал одновременно изучать древних людей и древних свиней. Проект со свиньями оказался очень успешным. Расшифровав ДНК костей, найденных на местах 48 археологических раскопок в Передней Азии, старейшему из них около 12 тысяч лет, Атони доказал, что история о домашнивании свиньи намного сложнее, чем предполагали раньше. Отчет о работе произвел хорошее впечатление на научное сообщество и помог упрочить репутацию Аттони. Аттони не раз бывал в гостях у Ван Нира и его многочисленных кошек, живых, а не археологических экспонатов. И во время этих дружеских визитов научный руководитель то и дело пытался увлечь молодого коллегу изучением ДНК древних кошачьих. «Как насчет кошек? У меня есть образцы!» вспоминает Аттони, как ученый пытался его заинтересовать. Но Аттони по одной и той же причине отклонял его предложение. В действительности Аттони боялся повторения ситуации с археологическими останками туарегов. Большинство имеющихся у ваннира материалов тоже поступили из пустынных районов на севере Африки. Аттони не хотел заново проделывать этот путь, опасаясь получить тот же результат, никаких пригодных для изучения образцов ДНК. Но закончив исследование о свиньях, он наконец сдался и решил дать древним кошкам шанс. Одним из первых Аттони расшифровал образец ДНК кошки, которая жила на берегу Красного моря в портовом городе Береники примерно в 150 году нашей эры, когда Египет входил в состав Римской империи. Анализ показал, что в Беренике были найдены останки леопардовой кошки. Обнаружив ее ДНК в Египте, А то не пришел в замешательство, ведь в наши дни этот вид обитает только в юго-восточной Азии, по другую сторону Арабского полуострова. Он списал результат на ошибку и больше о нем не вспоминал. Позже Ван Нир указал ему, что две лет назад Биреника была крупным центром на торговом пути из Южной Азии в Средиземноморье. который проходил по Красному морю. И тут же стало понятно, откуда в египетском порту на берегу Красного моря взялась ДНК кошек из Азии. Более того, эта находка наводила на потрясающую мысль о том, что две тысячи лет назад в Индии или в других районах Азии люди, возможно, пытались одомашнить леопардовых кошек. Это воодушевило Тони. Образцы не просто содержали пригодную для исследования ДНК, их изучение могло дать неожиданные результаты. Он сосредоточил все внимание на остальных образцах ваннира. Обширное научное сообщество зооархеологов. помогло собрать останки кошек из многих уголков Европы, Передней Азии и Северной Африки. Тех, что жили во времена каменного и бронзового веков, Римской и Византийской империи и даже в средние века в одном из торговых портов викингов на севере Германии. И все же в коллекции Ваннира зияла дыра. Стоит только упомянуть древний Египет, как сразу возникают две ассоциации – пирамиды и мумии. На самом деле обе они связаны между собой, потому что пирамиды – это прежде всего огромные гробницы, в которых хранились мумифицированные тела правителей. Искусно очищенные от внутренностей, обезвоженные, химически обработанные и завернутые в ткань, египетские мумии представляют собой настоящее научное чудо. Богато украшенное погребальное облачение и саркофаги обеспечили им заслуженное место в художественных музеях по всему миру. Но большинству из нас египетские мумии известны в первую очередь по фильмам, в которых рассказывается о древних проклятиях и воскресших фараонах с их сверхъестественными зловещими силами. Даже несмотря на то, что за ремейком мумии 1999 года последовало два сиквела, один приквел, четыре сиквела к приквелу и анимационный телесериал, Голливуд так и не воспользовался очевидной, на мой взгляд, сюжетной линией. Египтяне мумифицировали не только людей, но и всевозможных животных, включая змей, львов, павианов и крокодилов. Такое изобилие звериных мумий, конечно же, дает прекрасную возможность выйти за пределы обычных для таких фильмов тем древних проклятий и оживших правителей. Когда я углубился в изучение этого вопроса, то предполагал, что кошки занимают главное место в забальзамированном египетском зверинце. К моему удивлению, это не так. Хотя собакам в Египте уделялось намного меньше внимания, Их мумифицировали в гораздо большем количестве. Одна из катакомб, или лучше сказать, комп, содержала почти 8 миллионов мумифицированных псов. Но кто же на втором месте? Кошки. Миллионы кошек. Примечание. А может быть и на третьем. Ибисов. обитающих на водоемах птиц с изогнутым клювом, тоже бальзамировали в больших количествах, но точных оценок их числа нет. Конец примечания. Фильм под названием «Кот-мумия» непременно бы стал кассовым хитом. Примечание. Уже написав об этом, я узнал, что в 2019 году Мумии кошек все же стали героями одной из серий Скуби-Ду. Конец примечания. Как ни парадоксально, смерть и последующая мумификация такого огромного количества кошачьих стали результатом поклонения кошкам в Древнем Египте. В пору рассвета культа Бастет сотни тысяч египтян совершали паломничество на ежегодно устраиваемое в ее честь празднество в Бубастисе. Там в перерывах между безудержным весельем на манер нашей Масленицы гуляки посещали храмовый комплекс. Чтобы выразить богине свое почтение или попросить ее об исполнении молитв, Паломники покупали мумии, которых потом оставляли в храме в качестве жертвоприношения. Каждому египетскому богу соответствовало свое тотемное животное. Кошки считались олицетворением бастет. Поэтому верующие дарили ей мумифицированных кошек. Предполагается, что величина принесенной в жертву мумии напрямую зависело от важности просьбы. Раз в год священнослужители собирали эти мумии и несли их в катакомбы на хранение. Спустя тысячелетия, когда эти подземные галереи раскопали, количество мумий в них было настолько велико, что их тоннами везли в Англию, где затем перемалывали и использовали в качестве удобрения. В древности продажа мумий кошек шла полным ходом и, должно быть, приносила неплохие деньги на содержание храмового комплекса. По всей видимости, это было настолько прибыльно, что порой в мумиях отсутствовали сами кошки. В одном месте треть мумий содержали ил, комья глины, а одна даже мумифицированную рыбу, поскольку запах мертвых кошек – Вероятно, иссяк. Рентгенография мумий показывает, что, как бы шокирующе это не звучало, большинство из них это подросшие котята или молодые кошки, которых убили, задушив или сломав им шею. По-видимому, при храмах или в непосредственной близости от них находились питомники, где кошек... разводили и умершвляли, чтобы делать из них мумии. Археологам пока не удалось подтвердить существование этих зверинцев, зато они нашли похожие комплексы для выращивания птиц и крокодилов. Долгое время эти мумии вызывали у археологов скорее раздражение, чем научный интерес, поэтому в музеях их не так много, как можно было бы ожидать. Например, из 180 тысяч мумий общим весом около 19 тонн, которые переправили в Британию в конце XIX века, в музеи попали считанные единицы. Тем не менее, в музейных коллекциях хватало мумий, чтобы начинающий зооархеолог увидел в этом возможность раздобыть ДНК древних египетских кошек. И Атони запросил в Музее естественной истории в Лондоне разрешение взять у мумий маленькие образцы костей, кожи и шерсти, чтобы по возможности извлечь из них ДНК. Поскольку я тоже когда-то работал куратором, то могу вас заверить, что музеи скептически относятся к просьбам о так называемом деструктивном отборе проб. Наши экспонаты не только ценны, но и незаменимы, поэтому любое исследование, связанное с малейшим их повреждением, нужно очень убедительно обосновать. Удача, однако, была на стороне Атони. До этого мумию уже обследовали при помощи рентгеновского аппарата, чтобы выяснить, что у нее внутри. Таким образом, ученым удалось узнать причину смерти животного, а кроме того, понять, что внутри мумии не всегда целая кошка, даже если внешне это выглядит именно так. Но рентгеновский аппарат в музее был довольно маленьким. Мумии кошек изготавливались двумя способами. Иногда их мумифицировали в привычном нам виде – и в этом случае мумии легко можно было распознать кошку. Но в некоторых случаях мумии имели цилиндрическую форму, потому что кошек пеленали с поджатыми к животу лапами. Передние лапы вытягивали назад, задние складывали так, будто кошка сидит, а хвост пропускали между лапами вплотную к животу. Мумии из британского музея относятся к последнему типу и не помещаются в камеру рентгеновского аппарата целиком. Предыдущие исследователи добились разрешения, которое полностью противоречит тому, что я говорил о неприкосновенности музейных экспонатов, и обезглавили несколько мумий, чтобы они вошли внутрь прибора. Это нанесло вред целостности экспонатов, но сыграло на руку Тони. Урон уже был нанесен, и вместо того, чтобы разворачивать и разрезать мумию, Аттони всего лишь потребовалось разрешение заглянуть внутрь и отщипнуть кусочек кожи или костной ткани. И эта просьба в итоге была удовлетворена. А Тони с теплотой в голосе рассказывает о том времени, как об одном из самых ярких моментов своей карьеры. Подвальное помещение, расположенное глубоко в недрах музея, само по себе казалось экспонатом древней истории. Кругом тишина и ряды археологических находок. Ни телефона, ни других новомодных изобретений – И запах старый, затхлый, чуточку манящий. Древние диковинки, мумии-обезьян, попрятанные по музейным шкафам, рассованные по углам и щелям. Но мумии-кошек занимают особое место в его воспоминаниях. Некоторые из них изготовлены очень небрежно, работа делалась в торопях, Другие же, наоборот, искусно исполнены. Полоски льна изящно переплетены. Повязка на голове аккуратно сформирована и передает каждый изгиб кошачьей мордочки. Сверху приклеены заостренные ушки. Глаза, нос и другие черты нарисованы на ткани, иногда красным цветом. Глядя на эти объекты, а то не чувствовал, как переносится во времени на три тысячи лет назад в другую культуру, в другой образ жизни. Как я уже писал, главная сложность работы с древней ДНК состоит в том, что ее структура часто сильно повреждена, и поэтому пригодных для анализа образцов нередко значительно меньше, чем в свежих материалах. В результате этого есть риск, что ваши образцы будут загрязнены современной ДНК. Ученые выяснили, что повсюду в мире, в воздухе, в воде, на различных поверхностях присутствует ДНК, которую распространяют организмы, в том числе и вы. Когда у вас в распоряжении образец с большим количеством ДНК – то отдельные нити чужой генетической информации на его поверхности не станут помехой. Они будут почти незаметны на фоне миллионов копий ДНК самого образца. Но если вам удалось добыть из образца лишь чуточку его ДНК, то посторонние гены могут составлять значительную часть полученного материала. Поэтому существует вероятность, что проводя анализ, вы секвенируете постороннюю ДНК, а не ДНК того образца, который пытаетесь изучить. Конечно же, эта проблема возникает только в том случае, если ДНК, которая случайно оказалась на вашем образце, принадлежит представителю того же или родственного вида. Когда вы, скажем, изучаете древнюю кошку, а результаты анализа ДНК говорят, что это жаба, заметить ошибку нетрудно. Когда вы изучаете какое-нибудь замысловатое животное вроде утконоса, то в воздухе вокруг вас вряд ли будет парить ДНК современных утконосов, если только вы не в Австралии. Но когда вы пытаетесь добыть ДНК кошки, или еще того хуже человека, все куда сложнее, и нужно быть очень аккуратным. Исследователи, изучающие древние образцы ДНК, соблюдали всевозможные предосторожности, чтобы избежать загрязнения. Работая с мумиями кошек, Аттони и Ваннир осуществляли забор материала в стерильных медицинских перчатках и масках, которые они меняли при переходе от образца к образцу, чтобы не допустить перекрестного загрязнения. По той же причине, после работы с каждым из образцов, они обрабатывали все инструменты и рабочую поверхность дезинфицирующими средствами, Перед транспортировкой образцы кожи и костей аккуратно заворачивали в алюминиевую фольгу и упаковывали в пластиковый пакет. Как только образец попадал в ДНК-лабораторию, его отправляли в стерильное помещение. Сотрудники входили туда, облачившись с ног до головы в защитные костюмы. Образец обрабатывали дезинфицирующим раствором, Потом с него лезвием бритвы или шлифовальным кругом снимали верхний слой, раскрывая слои зуба или кости, которые потенциально не подвергались воздействию посторонней ДНК. Стерилизовать образцы кожи и шерсти намного сложнее. После этого материал осторожно брали на анализ и стирали в порошок, и подвергали химической обработке, чтобы извлечь из него генетическую информацию. Весь этот процесс повторялся многократно, и ДНК различных проб сравнивали между собой. Одна и та же чужеродная ДНК вряд ли загрязнила бы образцы из разных мест. Кроме того, Атони воспользовался еще одной мерой предосторожности – Несмотря на уговоры своей девушки, он не стал заводить кошку, иначе он мог бы запросто непреднамеренно принести с собой в лабораторию ДНК современной кошки. Как сказал мне от Тони, ДНК кошек используют в качестве инструмента при криминологической экспертизе, потому что их владельцы легко переносят его на себе. Так, вина одного из убийц была доказана в первую очередь благодаря шерсти его кота по кличке Снежок, которую обнаружили на свитере жертвы.